Глава десятая. Рита. «Хотела сбежать от моего сына?» — спросил Григорий Вячеславович, вскинув бровь. После того, как Артём представил нас друг другу, его отец пригласил нас присоединиться к их компании. Так я оказалась за столиком между отцом и сыном Даниловыми. Как же неуютно я себя в этот момент ощущала. Мы немного повздорили. Сказала я первой, что пришло на ум. «А характер у меня не сахар, вот ты и сбежала». «И давно вы вместе?» Очередной вопрос, на который я не знала ответа, потому что мы с Даниловым не успели обсудить детали. «Отец, что ты наседаешь? Давно или нет, какая разница?» Грубо ответил Артём. «Я не с тобой говорю, сын». Также грубо ответил мужчина, после чего наклонился ко мне, скользя своим мерзким взглядом по моей фигуре. «Так что ответишь?» Он коснулся рукой моего колена, и меня чуть не вывернуло наизнанку. Довольно давно. Я незаметно отодвинулась от него, пока его сальный взгляд метнулся в сторону длинноногой официантки. Семь лет мы вместе. То расходились, то снова сходились. Несколько недель назад сошлись после очередного разрыва. Быстро ответила я, мечтая поскорее убраться отсюда и вырваться из лап этого отвратительного хищника и его компании. «Очень интересно», — недоверчиво сверкнул глазами Григорий Вячеславович. Артем никогда о тебе не говорил». «О чем говорить, отец? Во-первых, ты никогда не интересовался моей жизнью. А во-вторых, у нас с Ритой в университете были сложные отношения. Мы часто ругались, да, малышка?» Я утвердительно кивнула. «Вместе сочиняли легенду наших взаимоотношений, которая по факту легендой не была» а после длительного разрыва мы поняли, что друг без друга не можем. Как только последнее слово сорвалось с губ Артема, он развернул меня к себе и прижался своими губами к моим. Господи, снова эти ощущения. Неужели так будет всякий раз, когда он поцелует меня, разумеется, на публику? «Будем считать, что я поверил», — усмехнулся Григорий Вячеславович. Разглядывая меня, я остановив взгляд на ногах которые были максимально открыты, поскольку сегодня я надела короткое платье. «Нам пора, отец!» — в голосе Данилова-младшего послышались напряженные нотки. «До свидания», — сказала я, поднимаясь с дивана. «Увидимся через неделю у меня», — прищурившись, произнес мужчина. Как только мы оказались на улице, я смогла вдохнуть полной грудью. Артём, по всей видимости, тоже был не слишком рад неожиданной встрече с отцом. Боковым зрением отметила, что Данилов изучает меня. «Что, Артём?» Я повернулась к нему, сложив руки на груди. «Спасибо, Рита». На его скулах играли желваки, а во взгляде читалось беспокойство. «За что?» — удивленно спросила я и посмотрела на свои босоножки, пытаясь увернуться от его глаз. «Ты знаешь. Короткий ответ». «Знаю. Тихо произнесла я, не понимая, что будет в моей жизни дальше. Похоже, этот неприятный человек, отец Артёма, будет постоянно наблюдать за нами. Это не твоя прихоть? Я про свадьбу?» «Нет, есть определенные условия», — ответил Артём, переводя взгляд в небо. «Почему я?» Я посмотрела на мужчину, который сейчас был так уязвим, и мне хотелось узнать, что же на самом деле творится у него в душе. В твоем окружении полно девушек. Почему ты? Переспросил Артем, вновь взглянув на меня. На его лице появилась кривая ухмылка. Я поняла, что от него ничего хорошего ждать не придется. Потому что ты всего лишь первый вариант, который подвернулся Рита. Неужели всегда будет так больно? Его слова резали без ножа, и мне в очередной раз захотелось сбежать от него подальше чтобы не видеть и не слышать те обидные вещи, которые вырывались из его уст. Отчасти я понимала, почему он это делает. Человек абсолютно и безоговорочно уверен в моем предательстве. Но если изначально мне хотелось объясниться, то теперь это желание полностью исчезло. В нем уже не было никакого смысла. Теперь мне предстояло узнать его вот таким, жестоким и высокомерным потому что его расположение на меня больше не распространялось. «Рада, что ты не выбирал из сотни». С сарказмом в голосе ответила я. «Ты на машине?» Мужчина задал вопрос после продолжительной паузы, пропустив мимо ушей мою предыдущую реплику. Хотя, думаю, он не захотел на нее отвечать. Возможно, у Данилова были свои причины выбрать меня в качестве своей супруги. Да и какая разница? Я смогу решить свои проблемы а это с обеих сторон будет всего лишь фиктивный брак. «Нет», — ответила я, глядя на снующие по дороге автомобили. «Почему?» Артем сделал шаг и встал напротив меня. «Какая разница?» — удивилась я, но, увидев сердитый взгляд голубых глаз, ответила. «Я не успела заправить бак». Идем, я подброшу», — сказал мужчина тоном, не терпящим возражений. Он взял меня за руку и потащил к своему белоснежному внедорожнику, припаркованному на стоянке для вип-клиентов. Я забралась внутрь. Здесь пахло дороговизной, кожей и неизменным парфюмом Данилова, который мне всегда безумно нравился. «Не изменяешь своим вкусом», — вырвалось у меня. «О чем ты?» Данилов завел двигатель и развернулся ко мне, практически раздевая меня взглядом. «Я о парфюме». Быстро ответила я и повернула голову в сторону окна, разглядывая ночную иллюминацию. Мужчина ничего не ответил, лишь переключил коробку передачи и выехал с парковки. Артём негромко включил музыку, а я сняла босоножки и закинула ноги на сиденье. Боковым зрением я заметила, как Данилов молча следил за моими действиями. Мы проехали уже половину пути, а я все думала о том, сколько разочарований и боли я испытала за последние несколько месяцев. И сейчас, осознавая, какая огромная ответственность лежит на мне, я хотела просто закрыться ото всех и громко рыдать. Я не хотела ничего решать, мечтая о спокойной жизни с любимым человеком, о детях, о домашнем уюте, словом, о том, о чем мечтает практически любая женщина но сейчас я должна быть взрослой. Потому что у мамы и бабушки, кроме меня, никого нет. Я должна. Ради них. Ради себя. И ради памяти отца. Пока я пыталась воодушевить себя, дать себе важную установку не раскисать, в салоне зазвучала до боли знакомая песня. Вероятно, сегодня все обстоятельства складывались так, чтобы добить меня. Эта медленная композиция играла на той новогодней вечеринке, когда Артём впервые пригласил меня на танец. Я невольно повернула голову и встретилась с серьёзным взглядом Данилова. Помнишь? Один простой вопрос заставил меня окунуться в воспоминания, которые я никогда не смогу оставить в прошлом.